Глава тридцать вторая. Поезд тормозит около ничем не примечательного полустанка. 127 двадцать километр. «Выходим, нать! командует муж. И как только улыбчивый проводница открывает дверь, спускается на темный перрон. Подхватывает меня на руки с подножки поезда. «Будьте счастливы!» — кричит нам вслед проводница. Конечно, со стороны мы выглядим романтично, бравый полковник с женой. Никакого багажа, только коробка с цветами. И в кармане шубы, трусы «Виктория Сикрет». Но они не в счет. «Ярик!» Окликает кто-то сзади. И я не сразу понимаю, что зовут Лунина. Для меня и всего окружения он слава, хоть и Ярослав. «А, вот ты где!» Поворачивается к здоровому, вихрастому парню муж и представляет меня с гордостью. «Знакомься, Надя. Николай, муж моей сестры. Не знаю, за каким Лешем она за него замуж вышла. А это моя жена, Надежда». «Николай». Смущенно бухтит парень и удивленно оглядывается по сторонам. «А где багаж, Яр?» «Мы к вам сразу со свадьбы». Замечает мимохода муж и спрашивает строго. «А машина где?» «Так вон же стоит». Машет Славин взять в сторону припаркованного неподалеку УАЗа. Рядом виднеется черной тенью какие-то склады или гаражи. И все, даже вокзала нет. «Ну ты и гусь!» Весело возмущается наш водитель, распахивая заднюю дверцу машины. «Только тебе могло в голову прийти привезти жену в нашу глушь прямо со свадьбы. Жизнь тебя ничему не учит». «Да ты ничего не понимаешь в романтике, Баклан. А в семейной жизни тем более». Фыркает Лунин, помогая мне усесться сзади. А сам забирается на переднее сиденье. Так прилегать удобнее. «Ага, а ты знаток, блин!» Фыркает Николай. «Мы с твоей сеструхой?» «Мы с твоей сеструхой десять лет живем душа в душу, а Надежда какая у тебя по счету?» «Первая и единственная!» Рычит, напрягая Слава, и мне кажется, двинул бы сейчас взять по шее, но нельзя, и передо мной неудобно. «Что там наши?» Мастерски переводит разговор. «Сейчас приедем, сам все увидишь!» Уходит от ответа родственник и тут же добавляет похватившись: «Все живы-здоровы!» «Вот ты любишь, Колян, навести суету!» Недовольно вздыхает Слава и, отвернувшись к окну, комментирует мелькающий за окном поселок. «А что, тут вы отстроились? Откуда бабла взяли?» «Так продали они и съехали», – отмахивается Николай. «Это залетные какие-то». Машина учит по узким улочкам, а муж с родственником успевает за считанные минуты обсудить все местное население. «А еще говорят, что мужчины не сплетники». Прикрывая глаза, пытаясь сосредоточиться на своих мыслях. Дергусь от неуверенности и тягостных размышлений. А вдруг славины родственники встретят меня так же, как его друзья и жены? Тем не понравилось красное платье и каблуки, а эти могут посчитать меня недостойной. — У меня маманька добрая, — слышится в ушах голос мужа. — Для него добрая. Ясное дело. А вот ко мне свекровь может отнестись плохо. Свалилась какая-то в белой шубе. Ничего за душой, только трусы в кармане. — Стыдобища! «Вот мы и дома!» – весело восклицает Слава, когда машина тормозит около высоких кованых ворот. Николай, кряхтя, выходит из машины. Спешит открыть тяжелые створки. «А пультом ты до сих пор пользоваться не научился!» – подкалывает его Слава, высунувшись из машины. «Так на морозе никакая техника не выдерживает! Умник!» – легко отмахивается тот и кричит, обернувшись. «Не выходи пока, девушку заморозишь! Без тебя, Баклана, знаю!» Добродушно ворчит мой муж и, повернувшись ко мне, подмигивает. «Не бойся, девочка, моя мама не тебя сразу полюбит». «Друзья уже полюбили», — думаю тревожно, и сердце замирает от страха. Естественно, нам со змеями пришлось помириться. Глупо было ссориться, когда все друг к другу привязаны неведомыми нитями. И хоть еще пару часов назад все дружно поднимали бокалы и рюмки, И желали нам с Луниным благополучия, осадок садок все равно остался. Как дальше жить рядом, время покажет. Не загадываю ничего. Только искренне благодарю Юлю с Сашей за теплые вещи. Выручили меня девочки. Мужики бы ни за что не догадались. Перевожу взгляд на белые варежки с мелким черным узором. Они с пухом норки. Вспоминаю Юли на объяснение. Не из Моральска прислали. Носи на здоровье. Ты же сколько людей нужно поднять на уши, чтобы передать в движущийся поезд посылку?» Размышляю я и неожиданно вздрагиваю, когда Николай возвращается в машину и дает по газам. «Теперь точно приехали!» Довольно повещает Слава, когда у вас замирает около добротного кирпичного дома. Спрыгнув с подножки высокой машины, муж достает меня из машины как куклу. «Жену полагается в дом внести!» Замечает весело. И прет по ступенькам широкого крыльца, где уже, накинув пуховик, стоит невысокая полная женщина. Растерянно оглядываясь по сторонам. Ничего не видать, кроме снега. но душе сразу возникает гнетущая пустота. «Привет, мам!» – возвещает радостно Слава и деловито вносит меня в дом. «Приехали! Ну, наконец-то!» – Довольно выдыхает сзади женщина. «Заждались мы!» В широкой прихожей Слава ставит меня на пол, помогает снять шубу. «Моя надежда! Прошу любить и жаловать, мам!» – не предлагает, а приказывает Лунин. Да я тебя поцелую!» – подходит ко мне свекровь с распростертыми руками. А пока мы обнимаемся, в дверном проеме появляется молодая женщина на сносях. Точно месяц девятый, не меньше. Опытным глазом подмечаю отечное лицо и такие же ноги. «Ну вы даете!» – изумленно присвистывает Слава. «А что раньше не сказали?» «Сюрприз!» – нехотя улыбается женщина и поясняет хмуро. «Голова болит, аж раскалывается. Пойду лягу». «Слава!» – предупредительно дергает Лунина за рукав, но он словно не понимает. «Да и откуда? Муж у меня далек от медицины, а от акушерства тем более». «Я Надя. Делаю шаг к женщине. Не нравится мне ее вид. Лучше подстраховаться». «А я Светлана, сестра Ярика». Произносит она с трудом и отрубается, еле успевая поддержать. Слава! — кричу во все горло. — На диван ее, живо! Ложку несите! Поворачиваюсь к свекрови и скорую вызывайте немедленно. — Что это с ней? — охает свекровь, хватаясь за сердце. — Преклампсия, — роняя на ходу, устремляясь следом за мужем. Тот кладет сестру на диван и растерянно смотрит на меня. — Нать, что делать? — охает Слава, и я впервые в жизни вижу его таким растерянным. — Ложку давайте. И что есть в аптечке? Глюкоза или ножпа? Задаю вопрос, а сама пытаюсь вспомнить, что в таких случаях делали Марина и Тарганов. Позвонить бы ему, да что толку? Провести сеанс лечения по телефону? Только время зря потеряем. Скорую вызывайте, быстро! Прошу, заметив, как дергает ногой Светлана. Судороки. Капец просто. — Нужно Таню-акушерку позвать. — Ох, и свекровь, отдавай мне ложку и хватай за сердце. — Надя моя, акушерка, очень опытная. Замечает негромко муж и добавляет строго. Слушай, что она говорит. О, Господи, мне картбланш выписали. А если что-то пойдет не так? В ужасе смотрю на лежащую на диване женщину и привычным движением вставляю ей ложку в рот. Зачем это? испуганно шепчет сзади свекровь. Чтобы язык не прикусила, отвечает ей муж, а я тем временем роюсь уже в аптечке, которую расторотный Коля выставил на праздничный стол. Краем глаза окидываю селедку под шубой и оливье в хрустальном салатнике. Праздник удался, что и говорить. Нахожу необходимое лекарство и крещусь мысленно. Слава богу, все есть. Приступ купировать хватит, а там и скорая приедет. Выйдите все, командую на бегу. Мама, вы останьтесь, прошу свекровь, и даже не сразу замечаю, как обратилась к славной матери. Мама. Видину я с детства звала Людмила Викторовна и никогда тете Людой. А тут сходу получилось, значит, так тому и быть. Осторожно ввожу лекарство в Светину пухлую руку. Вот в такие минуты и понимаешь значимость профессии. Кто-то гоняет нефть и с этого живет. Кто-то командует полками. А в критический момент все бегут к врачам. Ну или как сейчас, к акушеркам. Свет, прилушите, пожалуйста, прошу свекровь. А сама сажусь на пол рядом с больной. Белое платье? Да плевать! — Давай, милая, просыпайся, — прошу Светлану, — глажу по щеке и, услышав всхлипы, перевожу взгляд на свекровь. — Не плачьте, пожалуйста, — прошу строго. — Скорую вызвали? — Да славу уже тут весь район на уши поднял, летит авиация. Вот и хорошо, кивая устало. Света приоткрывает глаза, селится достать изо рта ложку. — Полежи так, милая, — прошу, опасаясь новых судорог. — Помощь уже летит. «Слушай ее, дочка!» — подает сзади голос свекровь. «Надя тебя спасла! Твой личный ангел-хранитель!»